Николай Николаевич Г. 1831-1894 годы. "Картина не слово", говорил Г. "Она даёт одну минуту, и в этой минуте должно быть всё, а нет нет картины". Творчество Г проникнуто страстным протестом против угнетения и подавления человеческой личности. Образ страдающего человека, стоящий в центре искусства Г, призывал к переустройству жизни на начало к справедливости. Я лучше человека ничего не знаю и буду всегда верить, всё что моя радость, моё счастье, моё знание всё от людей. Николай Николаевич Г родился 15 февраля 1831 года в Воронеже. Когда ребёнку было 3 месяца, умерла его мать. Скорее отец, внук французского эмигранта и отставной офицер, вместе с семьёй переехал в Киев. Поздней семья перебралась в Подольскую губернию, где отец купил село. Здесь и прошло детство Г. Воспитанием мальчика занимались бабушка и крепостная няня, которые оказали влияние на его душевный склад. Уже в детстве формируется добрый, мягкий характер, который всегда привлекал к художнику людей. С 1840 года Г 6 лет учится в Киеве, сначала в частном пансионе, затем в гимназии, и здесь начинает серьёзно увлекаться рисованием. По окончании Киевской гимназии в 1847 году Николай поступает учиться на математический факультет Киевского университета. С 1848 года он студент Петербургского университета. Учёбу Николай совмещает с посещениями Эрмитажа и долгими часами рисования. Увидев картину Брюллова Гибель Помпеи, гет твёрдо решает стать художником. В 1850 году он поступил в Академию художеств, будучи учеником профессора Васина. Г фактически воспитывался на живых образцах творчества Брюллова. Впоследствии Г отметил, что дало ему изучение живописи Брюллова. Он ввёл у нас живой рисунок, то есть поглощение всех общей формой. В этой общей форме могло проявиться живое движение характера фигуры. Этого прежде не было. Он ввёл также у нас рельеф, тесно связанный с рисунком. Предметы стали отделяться от фона. Он внёс необходимый для картины свет. Это оживило фон и сделало его отсутствующим, как в природе. В 1855 году за картину Ахиллес оплакивает Патрокла Г удостоен малой золотой медали. Итогом же академической учёбы Г была его картина Саул у аендорской волшебницы. 1856 год, за который он получил большую золотую медаль. В этой картине Г использовал многие приёмы Брюлова. Он сумел передать душевные потрясения, большие человеческие чувства. Картина дала художнику право на поездку за границу. Весной 1857 года вместе с молодой женой Изабеллой он выехал за границу. Ежели бы меня спросили, зачем вы едете, я б, может быть, ответил заниматься искусством, но это был бы ответ внешний, не тот, себе бы я отвечал. Оставаться здесь я не могу. Там, где ширь, где свобода, туда хочу. 6 лет гимназии, 2 года студенчества, 7 лет академии довольно, больше нельзя выносить, вспоминал художник. Посетив Германию, Францию, Швейцарию, Г на несколько лет поселился в Риме. В первых итальянских работах Г по-прежнему сильно влияние Брюллова: Смерть Вергинии, Любовь весталки, Разрушение Иерусалимского храма. В дальнейшем художник преодолевает подражание Брюллову, творчески переработав его методы. В 1858 году в Риме состоялась встреча Г с Ивановым и его картиной Явление Христа народу. Творение Иванова оказало на Г серьёзное влияние, что вскоре проявилось в эскизе Возвращение из погребения Христа, 1859 год. Изучение произведений Иванова и мастеров итальянского возрождения помогло художнику выйти на свою большую тему. Главная для всего его последующего творчества становится тема страдающего человека, драматического столкновения мировоззрений. Впервые эта тема отчётливо прозвучала в картине Тайная вечеря 1863 года. В том же году она была привезена в Петербург. Всем своим образным строем Тайная вечеря напряжённо драматична. Христос только что произнёс слова облечения, и в тихую прощальную беседу ворвалась тревога, смятение, горе и гнев. Золотистый луч светильника, разрывая мягкие сумерки комнаты, вспыхивает отблесками на лицах, фигурах собравшихся, отбрасывая на стены и пол гигантские тревожные тени. Яркий свет выхватывает из темноты край покрытого белой скатертью стола и стоящую рядом порывистую фигуру взволнованного Петра. Резким контрастом к нему высится на переднем плане тёмный силуэт Иуды. Его мрачная фигура исполнена какой-то значительности. Это не мелкий корыстолюбец, предавший учителя за 30 серебряников, но отступник в полном значении этого слова сознательно обрекающей себя на торгнутость, на проклятие. Предельная напряжённость правой части картины как бы гаснет в группе окружающих Христа учеников. Здесь всё окутано мягкой светотенью, в сумраке комнаты еле различимы фигуры второго плана. Меркнут горячие тона, в окне встаёт холодная синева ночи. Тихо переговариваются апостолы, погружён в себя, объятый горестными размышлениями Иисус. Его полулежащая фигура с своими мягкими, как бы усталыми очертаниями разрешает взволнованную динамику композиции. Реакционная пресса усмотрела в картине Г грубость лиц, торжество материализма и нигилизма, а цензура запретила воспроизводить её. Но прогрессивные деятели встретили её восторженно. Репин писал: "Не только у нас в России можно смело сказать, во всей Европе, за все периоды христианского искусства не было равной этой картине на эту тему. Если картина была интересна для просвещённой публики, то ещё более она была поучительно для художников навязное искусства, смелостью композиции, выражением великой драмы и гармонией общего. Вещь эту можно смело повесить рядом с самыми великими созданиями искусства живописи. За это произведение Гэ был избран действительным членом Академии художеств. В 1863-1869 годах, живя во Флоренции, Гэ продолжает создавать произведения на евангельские сюжеты, из которых наиболее значительны «Вестники Воскресенья» 1867 год и «В Гефсиманском саду» 1869 год. Тогда же Ге пишет пейзажи «Флоренция» 1864 год, «Оливковая роща в Сан-Теренцо» 1867 год, «Керрарская каменоломня» 1868 год, Выявляются и редкие в его творчестве жанровые композиции: Кольцов в степи, Моя няня, Игры детей. В 1867 году Г создаёт не только наиболее значительное произведение итальянского периода, но и одно из лучших произведений русской портретной живописи вообще Портрет Герцена. Портрет был написан за 5 сеансов. Большая личная симпатия к писателю позволила художнику создать образ необычайной теплоты и проникновенности. Гёсс сумел передать внутреннее благородство, глубокую одухотворённость натуры Герцена. Строгий по своей художественной форме портрет даёт превосходный реалистический образ великого мыслителя и публициста. Возвращаясь в Россию в 1869 году, Ге тайно перевез портрет через границу. В петербургский период 1869-1875 годы Ге принимает самое живое участие в организации Товарищества передвижных художественных выставок. Это время наибольшей близости его творчества к демократическому реализму передвижников. Не случайно появляется картина «Передвижник». Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871 год. Я питал симпатии к Петру, писал г, но затем, изучив многие документы, увидел, что симпатии не может быть. Я взвинчивал в себе симпатию к Петру, говорил, что у него общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало жестокость его, но убивало идеал. Прямолинейно обличать персонажи значало подменять историческую достоверность благими намерениями. Художник решает, надо делать массу изысканий, потому что люди в своей общественной борьбе далеки от идеала. всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры, писал Салтыков-Щедрин, должен будет сознавать что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не сгладятся из памяти. Две следующие картины Г, Екатерина II у гроба Елизаветы, 1874, и Пушкин в Михайловском, 1875, значительно уступали Петру Первому. В 70-е и 80-е годы художник много работает над портретом. Он стремится запечатлеть для потомства выдающихся людей своего времени. Гейс создаёт портреты Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Костомарова, Пыпина, Антокольского, лепит бюст Белинского, выразительные, интеллектуально прекрасные лица, написанные художником. В середине 70-х годов художник переживает глубокий душевный кризис. Всё, что казалось мне хорошим и добрым, стало казаться ветхим и лживым. Я понял, что у меня нет идеала. Продолжать в том же роде не мог уже, а настоящей дороги не было видно. Всё, что могло бы составить моё материальное благосостояние, шло вразрез с тем, что мною чувствовалось на душе. Воспитание подраставших сыновей требовало денег. Появились первые долги. В 1876 году художник с семьёй переселяется из столицы на Украину в степной хутор Ивановский Черниговской губернии. До 1879 года художник почти не работает. Любопытный случай из украинского периода жизни художника приводит в своей книге Лазарев. Г неохотно позировал для портретов, особенно же не хотел позировать Репину. о котором шла нехорошая слава, что все написанные им люди вскоре после этого умирают. Репин же напротив очень хотел написать портрет Г и даже специально приехал к нему на Украину. К чему это принялся увиливать тот под предложение Ильи Ефимча. Это, знаете ли, неприятно, будто примериваются тебя хоронить. Подводят, так сказать, человеку итог. "Ну, вы, милые мои, совсем как дикарь возмутился Репин. Дикарям тоже жить хочется", проворчал поднос Г. В 1882 году живописцу попалось на глаза статья Толстого о переписке в Москве. Г понял, что нашёл долгую искомую нравственную опору духовного и единомышленника. "Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблёкнут". Теперь я могу назвать то, что я любил всю жизнь. Гэ приехал к Толстому в Москву, в Хамовники. Вскоре он стал едва ли не членом семьи Толстого. В 1884 году он создаёт портрет Льва Николаевича, изображая великого писателя за работой. Рука писателя сжимает перо чуть неловко, но крепко, по-своему. В этой выразительной детали вся гигантская личность Толстого. И художник понимал это. На портрете центр света может быть где угодно. Вовсе не обязательно, чтобы он был на лице, почему бы, например, не на руках? Руки сами по себе разве уже не есть портрет человека? Влияние писателя на Г нельзя сводить к моральному истолкованию евангельских сюжетов. и проповеди нравственного самоусовершенствования. Оно сказалось в углубленном психологизме портретов художника этого периода. Написанные с большой живописной силой, они воплощают веру художника в человека, его огромные творческие возможности. Таковы портреты Костычева, 1892 год, Лихачевый, 1892 год, Петрункевич, 1893 год. Последний период творчества художника в основном связан с евангельскими темами. Гей создаёт цикл картин о страданиях Христа, истолковывая их как страдания чисто человеческие: Христос и Никодим, выход с Тайной вечери, что есть истина, суд Синедриона, Голгофа, распятие. Картина Что есть истина была запрещена царской цензурой, которая усмотрела в ней Неуважение к личности Христа и нарушение его канонического изображения, пишет Горина. Однако далеко не полностью была удовлетворена ею и демократическая общественность, так как в те годы ряд художников уже давал прямое решение социальных вопросов на материале современной действительности. Полным нарушением всех церковных канонов, страстным протестом против человеческого страдания Были две последние работы Г. Голгофа и Распятие. Голгофа одна из основных работ евангельской серии Г. Он изображает не само распятие, а состояние Христа перед казнью. Тщедушный, маленький, измождённый пытками Христос, закрывает лицо руками, содрогнувшись при виде торжествующей жестокости. Христос у Г стал символом ужаса человека перед злом царящим в мире Умер Гэскоро постижно в 1894 году Я художник, говорил он. Это дар дан не для пустыков, для удовольствия, для потехи, дар для того, чтобы будить и открывать в человеке, что в нём есть, что в нём дорого, но что заслоняет пошлость жизни.